Всюшу разбудил монотонный бубнёж. Девушка открыла глаза. Рядом на стуле, приятным напоминанием о новом знакомстве, лежал аккуратно сложенный сарафан. Повернула голову, на голом полу подогнув под себя ноги и выставив напоказ почерневшие пятки, сидела хозяйка дома. В открытой ночнушке с распущенными волосами, среди которых виднелись седые пряди, недвижимая и какая-то отрешённая. Губы тихонько шепчут, ладони упираются в бёдра, спина напряжена. Лицо смотрит вверх. На диване, приоткрыв рот, нервно дышал во сне кузнец. Одна рука свисела с до пола, ноги в синих носках лежат на стопке свежего постельного белья. У окна, раскинув руки на пол кровати, спит мальчонка. Край широкого одеяла загнут, подушка рядом сохранила очертания головы. Видимо, мама встала недавно. Девушка просидела со взглядом. Из незашторенного окна лился мягкий утренний свет, частично освещая противоположную стену. Иконы висели выше и всё ещё оставались в тени. Женщина подняла руку, голова слегка опустилась вниз. Рука чертила ровные линии от лба вниз к животу с правого плеча на левое плечо. Подобно течению воды в реке, медленные, плавные движения были едва заметны сонного глазу. Пальцы разжались, рука раскрылась ладошкой и легла на бедро. Девушка прикрыла глаза и вскоре заснула. Спящее сознание продолжали обволакивать тихие слова незнакомой молитвы. Ты зачем орал, пока плавал? Всех ворон распугал. А что? Нельзя, что ли? Разве я ко мнешаю? А ворон туточки не меется, не обманывай дядю. Мож сетать моей личной потребностью погорланить или повыть, когда душа того просит. Вот сейчас другую выдам. Весёлую народную детскую хороводную. Вместе весело бухать по приколу, по приколу, по приколу. Хуже вотки лучше нет, я не спорю. Эй, я не спорю. Я не спорю. И этот человек меня дураком называет. Кто? Я? Никогда. Полюбопытничить могу, максимум вопрос задать. Как этот мальчик? Дядя Петя, ты дурак? Вдруг возьмёт да признается, скажешь: "Ага, вот он я, тот самый". В таком случае и спрос другой, и почёт особый. Обычно никто не признаётся, скромничает. А чтобы я вслух дураком кого назвал? Кроме самого себя, конечно. Такой доверий ещё заслужить нужно. Сунул травинку в зубы и выпилил. Пить больше не буду. После пьяных все так говорят. Говорят. Многие. Я, например, никогда не говорил. Какой дурак от этого дела добровольно откажется. Некоторые даже не начинают. Это всё Пашка, дурное влияние телевизора. Причём тут телевизор? Там фильмх постоянно пьют. То женщина с бокалом, то парень с бутылкой пива. И курят слишком часто. Они пьют, и я пью. Они курят, и я. Пью. Курите ещё со плечом не взлюбил. Папка по-своему помог. Да шучу-шучу. Э, шучу. вначале пил, чтобы забыть, потом чтобы не вспоминать. А потом по привычке. В войну не только. Я так и подумал. Больно ловко с картами обращаешься. Я такое только в кино видел. Ага. родился в своё время. Времени там как раз хватало. Хорошо, что он надолго не задержался. Павел повернулся в сторону мужчины. А татуировок нет, одни шрамы. Хоть на что-то хватило тогдашних мозгов. А шрамы такой вот невезучий. Даже здесь, где ни людей не зверей, умудрился пополнить коллекцию. Не умею потихому жить я. А... Переучиваться поздно. Ну, судьба может такая. Судьбу решают не случаи, а выбор. Мужчина скрестил руки на груди, кулаки спрятались за широкими бицепсами, во рту пару раз дёрнулся стебелёк. Вовсю светило солнце, проточная вода искрилась, создав на лице мужчины миниатюрный театр света и тени. Через несколько минут Павел не выдержал тишины. С чего вдруг решил бросить? Что бросить? А! Возрастню тот. По здоровью ещё пить-пить молодым фору дам. По остальному давно пора бросать, пока боком не вылезло. Напьёшься вроде хорошо, а как чуть проспись, это тошно делается, что всё вокруг гажи некуда, как в той сказке с изумрудными очками. Насёкла другие, грязные, и мутные. И друг не друг, и ты не ты, а говна кусок. И день не за чем жить, а следующий тем более. Тут два варианта: либо в запой, пока мотор с печёнкой не взмолится, либо похмелиться и держаться. Второй, естественно, сложнее. Первый опаснее. Либо вот мужик мотнул головой в сторону реки. Вместо похмела в бане ещё, но там ударить в обратку может, так что речка или озеро надёжнее. Ясно? Ты меня поэтому разбудил? Ну да. Это тебе не по молодости бухать, бурно и весело. Ты даже этого вкуса не знаешь, спортсмену, откуда тебе горьки понять? К тому же мне тебя жалко было. А ксюху будить вообще рука не поднялась. Да и что с ней? Делка хоть и славная, но начнёт по-бабски утешать и успокаивать, ещё хуже сделает. Значит, точно решил. Не решилась сделал. Без всяких принципов, ни грамма родни, сантиментов. Короче, выпить могу. Я не инвалид какой. А до грёзных стёкол пусть новая партия мазохистов киряет. Я жить хочу. А не по утрам волком выйти на белый свет. У меня к тебе вопрос. Э. А... Ну. Если только дурак э добровольно откажется, а ты отказался. То. То. Тодва то дура копара. Но я тот армейский сапог, который гресню только видел, но и топтал, как мог. Зато не покрывался пылью на складе, ни разу не одёванный. Ладно. Пошли обратно. А то ещё хай поднимут, куда запропали оба двое. Глава 8. Новый взгляд. Кузнец колол дрова. Старая толстая колода лениво бадала землю под ударами топора. Давно снятая льняная рубаха загорала на солнце. Юсуф, весь в поту, не выпуская из руки топорища, наклонился за новым чурбаном. Поставил на колоду, поправил, взмахнул рукой. Сесавший над дремлюм животно на секунду напрягся. Одна половинка отлетела туда, куда ей положено, в кучу свежих дровишек, другая осталась лежать на колоде лезвия топора, столкнула её на землю. Кузнец поставил на колоду новую чурку, разогнался, провёл ладонью по лбу, рот жадно глотал тёплый воздух вместе с остатками соленых. Желудок явно требовал другого. Внешний вид кузнеца не соответствовал объёму проделанной работы. Кололо мело, но ой как вяло. Павел шагнул к калитке, движению помешала сильная рука, шелохбааумом преградившая путь. Мужина ото ли под от забора, морда шире вдвое от туповатой улыбки. Погоди, да ещё позырю. Это же чистой воды шоу, как не понимаешь. Кстати, водички ему бы не помешало, а лучше рассолу холодного. Хотя ладно. Сколько можно пацанами в крапиве прятаться, когда бабы в бане моются. Бог помощи трудящимся. Надумал трудотерапией лечиться или загул вчерашний отрабатываешь? Я тебе говорил, закусывай, родной. Всё своё, всё натуральное. Пошарил пальцами, пытаясь нащупать щеколду. Откинул вверх, прошёл кругом, огибая раскиданные поленья. Кузнец росжал палец, опор упал на землю, цыкнув мелким камешком. Мокрый от пота ладонью сдавил протянутую руку. А я тебе говорил, банькой песку у меня что надо, пробирать только так. Ты же ответ, был я на Кубани, был я на Кубани, бубнит, и бубнит. Объяснить толком, что заместо не могут. Тише, тише, поезд сосплющешь. Ксюха встала уже? Да. С моей хозяйничает на кухне. Через остывшую воду кое-как разговаривает. Андрей ещё в кровати, устал сильно. Пусть спит. Особо в доме не шуми. Ты спроси Ксюша, она тебе одного настой хлебнуть даст? Гадкий до да жути. Зато все симптомы вчерашнего как рукой. Будешь через пару минут как огурец. Что рукой? Почему как огурец? Погоди, я сейчас. Мужчина нырнул в дом. Кузнец устало сел на колоду, только сейчас заметив парня. Молча поздоровались. Павел наклонился вперёд, чтобы не заставлять Юсуфа вставать. Дураку видно, что тому сейчас каждое движение даётся с трудом. Кузнец ткнул пальцем в сторону Паши, потом им же в закрытую дверь, за которой только что скрылся мужик, повернулся к бане, мотнул головой в её сторону, похлопал себя рукой по спине и груди будто веником, покачал головой слева направо, уголки гу преско дёрнулись вниз, образуя складки вокруг рта и придавая лицу удивлённо-одобрительный вид. На всякий случай выставил большой палец, но и без него парень разгадал пантомиму. Улыбнулся, развёл руками. Не отрывая взгляда от собеседника, откнул большим пальцем себе за спину, указывая на дом. Рука потянулась вперёд, указательный палец нацелился в грудь Юсуфа. Сжал пальцы в кулак, изобразил напряжение мышц, изгибая запястье и опуская кулак относительно локтя. Медленно символично похлопал в ладоши. Кузнец поднял руку, согнув в локте, напрягая бицепс. Шар получился довольно внушительный. Что вы банки умеритесь? У меня всё равно круче, девки в обзорах падают. Мужчина не дожидаясь ответа, повернулся к кузницу, сунул бутылку, ободряюще хлопнул по плечу. "Пей, глодник хорошенько разок охватит. Ксюшин похмелен?" Парень, кажется, узнал Тару. Мужик кивнул. Кузнец выдернул пробку, запрокинул голову, от искривлённого лица у парня по спине побежали мурашки. "Мог бы не спрашивать. А так бывает, чтобы и вкусно, и полезно". В сказках и фильмах девушка стояла на пороге. Доброе утро, Паша. Доброе утро, Ксюха. Как отдохнула? Выспалась? Более-менее. Мышцы болят. И кремажю натёрла. Мозоли порошком посыпала, остальное терпимо. Как твоя рана? Ты извини, я устала к ночи, совсем про тебя забыла. Я перед баней посмотрел. Края полностью сошлись. Разве такое бывает? Ну, как видишь, бывает. Кстати, а где это вы опять шлелись? На речку ходили. Можете тоже как-нибудь прогуляться. Павел знает дорогу. Там видно будет, пока никуда не хочется. Кузнец прислушивался к реакции, происходившей в организме. На вкус действительно дрянь едва проглотил, забулькало в животе. Решил, что начнёт тошнить, но нет, отлегло. Отдал бутылку, ощущая в ушах странный гул, который резко прекратился через пару секунд. Сердце замедлило ход. В горло накопилась соляна, тревожно сглотнул. Не горько и не густо, вполне себе обычное. Медленно покрутил головой, панорама двигалась плавно, без скачущих картинок. Показалось забавным, что недавно перед каждым наклоном несколько секунд собирался с силой. Отнахлынувшей благодарности поклонился девушке, смешно скрестив руки на пузе. Оксана заулыбалась, чуть наклонила голову в ответ, решив, что на этом миссия завершена, развернулась и пошла в дом. Мужчина начал говорить на своём, собираясь пойти за ней, кузнец успел схватить за плечо. Будюную эту лишивную гадость сдела. Сама сделает из росы особый. Мужик остановился, понимая, что последуют новые вопросы. В общем так, э, пусть мою тоже научит. Это ж сколько раз я застряб. Хорошо, хорошо. Сейчас скажу. Или сама наделает впрок, или с хозяйкой твоей рецептом поделится. Погоди. Кузнец резко завернул мужчину, обняв одной рукой за плечи. Это не к спеху. Матнул в другую сторону Паше, мол, давай с нами. Сейчас я вам мужики свою кузню покажу. Щёлкнул замок, кузнец вытащил дужку и потянул на себя дверь. Мужчина шагнул за Юсуфом. Павел начал рассматривать кузницу с порога. Грязный цементный пол, слева двуярусный стол, заваленный инструментам, заготовками и прочими железяками. На столе массивные тиски, рядом полупустая бутылка с жидкостью, чем-то напоминающей виски. Вдоль стены на железных крючках и вбитых гвоздях висят прихваты, щипцы и зажимы забавных форм и разных размеров. Напротив входа у дальней стены закопченная печь или что-то вроде того. Над ней нависает огромная жестяная вытяжка конусообразной формы. В метре от печи наковальня кнеей с рукояткой вверх прислонен большой молот, а может кувалда. На полу возле правой стены свалена в кучу арматура, ржавые пруты, согнутые листы железа, ровные лежали отдельно рядом с готовыми изделиями: стаканы лопат, лезвия топоров, ободыми бочек и колёс. Между зубцами вил и грабель Павел заметил что-то похожее на рукоять меча. Подошёл ближе, аккуратно потянул, вещь эта оказалась обыкновенным серпом, правда, ручка это и привлекло внимание, почему-то была металлическая с узорами. Положил на место. А что такое? Да мол или? Может ты фильмов нехороших насмотрелся? Да все руки до инструмента не доходили или какая-нибудь детская травма дала о себе знать? А тут такое счастье, само в руки просится. Павел улыбнулся, лицо мужика стало серьёзным. Прошёл мимо, потянулся за чем-то висящим на стене. Я тогда такое возьму. Ну как? Мужик ловко крутанул запястьем, пальцы обхватили топорище. В воздухе мелькало лезвие обычного размера, но обоюда острое. Где хоть откопал. Кроме совковой лопаты и длинного прихвата, ни у одной вещи не было деревянной ручки. Красивый топор. Это не топор, а с двух сторон заточенная это уже секира, только миниатюрная. Хоть гномя, оно на выдохе резким движением вогнал в стену. Всё-таки секира. Опустил рукоять, сделал шаг назад и в сторону, продолжая любоваться с другого ракурса. Всё-таки испытываю я слабость к холодному оружию. особенно качественные работы или оригинальные формы. Попросив подарок, удобно. Другое дело, если сам предложит. Оба повернулись к кузницу, тот корячился на полу, выгребая из печки золу. Штаны, казалось, вот-вот треснут по шву. Сказал, показать хочет, как тут всё работает. Может, другой раз? Я проголодался уже время до обеда, мы ещё не завтракали. Моя школа, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Наклонился к Юсуфу, на секунду задумался, решает ли вбук ткнуть, то ли по спине хлопнуть. Павел перехватил руку. Погоди. Не обидится человек? Нам что из-за его гипотетических обид нежрамши ходить? Знаешь, я как зашёл сюда, анекдот вспомнил. Деревенский кузнец учит подмастерье: "Я сейчас вытащу из огня подкову, когда кивну головой, бей по ней молотом со всей силы". Через минуту в деревне появился новый кузнец. Почему? Когда кивну головой, бей по ней. Не тыкать, не хлопать не пришлось. Кузнец сам подорвался и завертел головой, не понимая, почему двое взрослых мужиков чуть ли не плачут от смеха. С обедом всё равно пришлось подождать, ни одно так другое, а всё из захвалительных жестов волшебного напитка. И как следствие последнего излишков энергии силушку будет показывать. Лучше б делом занялся. Топор где кинул, там и лежит. Втроём вышли на свет. Иусуф прихватил с собой грязные тряпичные перчатки, которые сейчас неспешно надевал. Посмотрел по сторонам и не найдя достойного противника, вернулся в кузню. Загрохотало железо, обратно вышел довольный, как ребёнок со связкой шаров. Только вместо надувных изделий прижимал к груди ржавые пруты. Свалил в кучу, Павел еле успел убрать ногу, поискал самый тонкий, разогнулся, не замечая бурых полос, две на груди, одна поперёк живота. Взялся за концы, набрал побольше воздуха, грудь раздулась как грелка от воды. Руки задрожали, ноги вросли в землю, но прут быстро сдался, середина выгнулась дугой. Арматура медленно превращалась в гигантскую рогатку. Иوسف выдохнул. Всё-таки полдела сделано. Напрягся, разводя концы в стороны. По очереди показал закорючку мужику и Паше. Правая рука победно сжимала кольцо. Эдди размялся. Сейчас интересно будет. Хотя что-то я один стараюсь. Нашёл такой же прут с невинным лицом, протянул парню. Павел взял механически, и теперь отказываться было неловко. Кузнец махнул рукой в воздухе: "Пробуй давай". Даже толком не попытавшись, парень понял, что ничего не выйдет. Сплошные неудобства и длина не та, и у Юсуфа грудь куда шире, и упорнет руками больно. Кузнец поленился перчатки снять. Может, так и подумал, что не сильно-то он будет пытаться. В конце попробовал об колено тоже дохлый номер. отдал обратно всем своим видом, показывая то, что и так было ясно, не получится. Кузнец повернулся к мужчине, тот вяло махнул рукой, на всякий случай сделал шаг назад. Да что там? Мы вчера с тобой мейлись, куда мне? Второй прут был чуть толще фигуры, тоже получились разные. С каждой закорюкой у мужчины кислое лицо. Впрочем, Юсуф этого не замечал, наслаждаясь процессом. В перерывах больше поглядывал на Пашу, тот реагировал эмоциональнее в силу возраста. А во время усилий уделялся внимание очередной железяке. На четвёртой дело застопорилось, прут оказался короче других, по центру прогнулся, но в круг сворачиваться отказался, рычага не хватало. На кузнеца стало страшно смотреть, весь красный от груди и выше, в поту, судорожно хватает воздух, как астматик во время приступа. Понял, что на храп он не взять, отдышался, наклонился вперёд, прижимая дугу к груди, на плече легла рука. Селён, бразяга, не мучайся. Пошли. Жрать охота. Пойдём. Умыться только надо, в зумок весь. Вот иди, мы тоже сейчас подойдём. Юсуф отбросил окаянный пруд к другим, начал стягивать перчатки. Парень похлопал по предплечью, показал большой палец, когда тот повернулся. Мужчина, стоявший за спиной Юсуфа, нахмурился. Кузнец зашагал к дому. Ты чего такой невесёлый? Пойдём. Павел двинулся за хозяином. Шагай, я догоню. Мужик посмотрел на красно-белую рубаху на спине парня и развернулся в другую сторону. Кузнец уже закончил помывку, улыбаясь, повесил полотенце на плечо Паши. Напоследок легонько хлопнул по другому плечу и зашёл в дом. Повёл, взял кусок мыла, вымыл руки, с трудом сообразив, как пользоваться странным рукомойником. Споласнал руки водой, протёр влажным лицо, а полотенце повесил на место. Погода обещала быть жаркой, и если сейчас ещё утро, а не ближе к обеду. Солнце уже палит вовсю. Вот когда купаться нужно. Мужик до сих пор то орчалу кузницы. Парень потянулся к дверной ручке, на любопытство взяло верх. Ты чего там возишься? Мужик повернул голову, увидел Пашу, а за ним пустой двор. Развернулся, буркнул: "Здоровье проверяю. Сколько осталось, а сколько потрачено". В руках мужчины держал скрученный прут. Его форма напоминала проволочное кольцо на бутылке шампанского, раскручивая которое освобождает пробку. Только не говори, что это тот же прут. Павел внимательно посмотрел на мужчину. Дышал тот часто, но не тяжело, правда, лоб был весь мокрый от пота. Грудь с руками и без того широкие и мощные сейчас показались парню немного больше, наверное, раздулись от напряжения. Мужик зашёл в кузню, швырнул железяку к прочему хламу. Поближе к стене, где не видно. Он самый, и не таких урок крутил. Некоторые люди покрепче ржавого железа будут. Что ж ты при кузнеце не попробовал? Не уверен был, что выйдет. Лень было. Потом передумал. Мужик потёр руками друг о друга, избавляясь от прилипшей к рукам ржавчины. Поморщился, вышел рассмотреть ладони на свет. Кожа в нескольких местах стёрлась, из одной ранки еле-еле проступала кровь. Перчатки тоже лень было надеть. Цел буду. Пойдём в дом. На соседском участке парень заметил щипленького мужиченку в цветастой рубахе, который внимательно следил за ними. Впрочем, стоило мужчине повернуться в его сторону, как сосед быстренько сделал вид, что занимается своими делами, и ему нисколько не интересно, что за незнакомцы бродят неподалёку. Мужчина не спеша и аккуратно мыл руки, посмотрел, где солнце, День от крыши дома сдвинулось на полметра с тех пор, как они пришли с реки, на скидку час дня. В своём мире смог бы определить точнее, здесь светило передвигалось по небу какими-то скачками. Неужели только он один это заметил? Павел нетерпеливо дожидался рядом. Вчера кузнец на руках тебе сделал. Что ты его сегодня протамени не уел? А, почему мужиков ел да между ног, а не на лбу? Дурацкий вопрос. Дурацкий, не спорю. Зато на него есть хороший ответ. Чтоб те, у кого меньше, реже парились по поводу тех, у кого больше, и мерились чем-нибудь другим, что по-любому на виду. Иوسف, похоже, думает по-другому. Это он вчера борьбу на руках затеял. Нет, мальчёнку предложу. Говорит: "Папка, у меня самый сильный пыс с тобой на руках поборится". Юсуф не стал отказываться, а я тем более. Дальше ты видел. Парень начал вспоминать вчерашнюю ночь. Судя по недоумению в глазах, одни факты противоречили другим. "Вчера он тебе положил, причём не слишком напрягаясь. Сегодня ты из того прута, который кузнец задержать не смог, козьюлю сделал". "Погоди, погоди. Ты вчера поддался?" А сегодня отказался, чтоб сомнений не вызывать. Но вот видишь? Мне всё ещё пати Елена соображалка имеется. Ты главное, включай её почаще. А, -а, а. Ну теперь и со щелбанами всё ясно. Только не говори, что эта кузнец предложил тебе в картошке сыграть, в игру, которая только русские не считают слишком простой, а то и вовсе бессмысленной. Ха -ха. Нет. А а с чего вообще весь сыр борн? Ну положил бы ты его и что? Повлинте, я начинаю уставать всё подряд объяснять. Ты своего отца в детском возрасте помнишь? Память вернула в безоблачное детство. Вспомнился за парк, куда ходили с отцом несколько лет подряд. Парк развлечений с колесом обозрения. Тяжёлая рука обнявшая плечо, когда на секунду стало страшно, и удары по мячу, которые обычно легко отбивали сверстники, но нередко становились голами, если на ворота становился отец. Ребёнок сказал, что папа самый сильный. А в таком возрасте сын не может ошибаться. Тем более своё любопытство я всё равно удовлетворил. Силу руки сполна прочувствовал. Мощный мужик, что ни говори, физическая работа, свежий воздух, здоровая еда. Знаешь что? Иди к нему в подмастерье. С твоими-то исходными данными ещё круче багажом станешь через пару лет. Только прежде чем с ходу выполнять инструкции, думай хорошенько. Кузнец без головы может и проживёт. Экология здесь хорошая. А вот мальчонка с безголовым папкой, как и любой ребёнок без отца, точно обыкнётся. Весело крякнул и потянулся к дверной ручке. Волчастая двигалась быстро, знакомая территория осталась позади. И вроде бегут поразнь, группами по трое-пятеро, но впереди вожак, а за ним держит расстояние двое матерех. Значит, одной большой семьёй, а волчата ещё не доросли до взрослых дел. Щенки жалобно скулят в берлоге, старая волчица не может заменить ушедших матерей, зато может поддержать порядок, пока их нет. Кто ушёл и кто остался, больше не встретиться. Никто этого не знает, и оттого волчата всего лишь повизгивают. О, волчица тревожна ноет в нутро. Незнание спасает, привычно облизали друг друга горячими языками, думая, что прощаются ненадолго. Мокрая шерсть не греет. Странное незнакомое ощущение, хочется бежать быстрее, бешено разгоняя кровь, а вместе с ней тепло по всему телу. Воды с неба не было, но когда она льётся, лучше прятаться, а потом найти поляну, куда достаёт тёплый свет, и свернуться клубком, тряся промёрзлой шкурой. Зато шерсть быстро высохнет и ветер не будет таким колючим. Вожак решил по-другому. А хочешь жить в семье, умей подчиняться. Волк повернул голову. Рядом с ним бежал брат, озлобленный от холода, с мокрой шерстью и лютыми глазами. И чем сложнее выбор, тем больше требуется времени, чтобы принять правильное решение. Некоторые всё равно выбирают не тот путь. Я тебе кое в чём помог, хоть, может, и не имел на то права. Так что надолго ты не задержишься. Мечтатель внимательно слушал, но сам смотрел куда-то в сторону. А это что за звери такие? Не удержавшись, перебил старека, показывая пальцем на костлявую спину. Неожиданно появившиеся за горизонта по полю мчались странные животные, с виду обычные лошади, но крупнее и яркой расцветки. Бледно-лиловые, салатовые, светло-фиолетовые, даже у тех, кто был белого цвета, кожа отливала необычными оттенками розовым, голубым или светло-зелёным. Казалось, что на землю опустилась живая радуга. Впереди, обгоняя всех, нёсся едва касаясь земли белоснежный красавец. Резко свернув в сторону людей, остальные замедлили темп и плавно завернув, поскакали следом. Только когда животные преодолели полпути, юноша заметил ещё одну необычную деталь. Единороги Они тоже существуют. И хотя выглядел табун, если можно так назвать стадо единорогов, внушительно, да и скорость, с которой скакали, могла вызвать опасения, затопчет они заметят. Никакой опасности юноша не почувствовал, даже наоборот, то, что он сейчас видел, вызывало приятное чувство в груди, до да такое сильное, что замерло дыхание. Вздох хотя бы закрой, совсем как ребёнок. С улыбкой сказал старик, глядя на подростка, повернулся в сторону скачущих животных. Те уже замедляли темп, вожак его вовсе перешёл с бега на шаг, остановился в нескольких метрах от людей и крутанул головой, отчего пышная у обычных лошадей такой не бывает белая с оттенком серебра грива на секунду скрыла под собой торчащий из албарок. Этот причудливый элемент строения тела приковал к себе внимание юноши. Закрученный спиралью, как у горных козлов, рог не изгибался под наклоном, а оставался прямым, как стрела. Единорог медленно подошёл ближе. пышный, свисавший до земли хвост гладил траву, белый волос на долю секунд мягко сплетался с зелёными стебельками. Копыт не было видно из-за седой шерсти, которая росла от колен и обволакивала ноги. Красавец. Старик шагнул вперёд и нежно провёл ладонью по лошадиной шее. Единорог повернул голову, глаза старца встретились с большими и грустными глазами животного. Эта девочка. Остальные единороги стояли поодаль. Копыта нетерпеливо били землю, будто топтаться на месте животным было не вмоготу. Старик наклонился к лошадиному уху и тихонько зашептал. Несколько раз хлопнул по шее, единорог фыркнул и отошёл. Резко развернулся к остальным, задрав в воздух передние ноги, и два копыта коснулись земли, вихрем понёсся вперёд. Цветной табун сорвался с места и поскакал прочь. Старец отвернулся в другую сторону, а юноша не мог оторвать взгляд, провожая волшебных зверей до самого горизонта. Райти. Старик поднял с земли посох. Знаешь, а твой посох чем-то их рок напоминает. Пойдём, сынок. В дороге поговорим. Старец мягко взял мечтателя под руку. Значит, завтра с утра. Ксения отодвинула в сторону пустую тарелку. Вчера вроде так решили. Все дружно сидели за столом. Перед едой финская семья взялась за руки и опустила вниз головы. Мольцы, наверное, тихонько пояснила Оксана парню. Мужинок кивком подтвердил предположение. Мне с вами или остаться тут? Над языком работать. А то макнатну перевотчику Скорндейс и замечание внимание к собственной персоне. Возьмёт и сбежишь здору в лес, от людей подальше. Не все-таки общительные, как ты. Не боюсь, не сбегу, протянул через стол руку, погладил Андреяса по вихрам. Тот оторвался от тарелки и смущённо улыбнулся. Кузьня собнял синишку за плечи, легонько подтягивая к себе. Как мальчунку встретил, то понял, что по людям соскочился. Нравится он мне, шибка, только не пойму чем. Так что, как хочешь, так и делай. Ну, ну тогда я ещё подумаю до завтра. Думай, думай, смотри, голову не сломать. Ой, извини, я забыл, что у тебя головы-то нет. Ну, конечно. У тебя зато хватит. Мне-то настроение сейчас. Перебила зеркальса Ксюша. Повернулась к мужчине. Ты им сказал, что мы с утра уходим? Ещё нет. А я спать хочу, зевнул Павел. Он уже поел и даже успел поблагодарить хозяйку за приготовленный обед. Подгадал момент, когда та посмотрела на него, показал на пустую тарелку и тихонько опустил голову вниз. Кажется, поняли правильно. Женщина улыбнулась. Между прочим, я ей тоже помогала. Тогда и тебе спасибо. Сказал Павел и смущенно чмокнул девушку в щеку. "Не за что", обыденно ответила Ксюша, никак не отреагировав на дружеский поцелуй. В этот раз обошлись без спиртного. Кузнец собрался расставлять рюмки и неожиданно замер, повернув голову в сторону мужчины. Посмотрел на свою рюмку, которая одиноко стояла на столе, потом робко на жену. Женщина даже не заметила взгляд и решительно переставил тару к остальным в буфет. Похожий момент сомнений заметил только Павел. Ладно, пойду на воздухе посижу пару минут и за здрава возьмусь. А то дело к вечеру идёт, уже полдня бездельнича. Андрей, ты со мной? Мальчик внул головой, не отрываясь от кружки с компотом. Кузнец поднялся с лавки, погладил женщину по руке. Спасибо, вкусно. Не за что. Элис потянулась за пустой тарелкой. Мы завтра уходим. Мужчина мысленно обратился ко всей семье и поднял голову, ожидая удивлённых взглядов. Вопросы понеслись один за другим. Надолго? Куда? Женщина замерла в нелепой позе. Зачем? Пришлось давать ответы. В целом объяснение свелось к неполному, но правдивому рассказу. Идём за парнем из нашего мира, которого сами вытянули сюда через говорящую воду. А желание юноши покончить с собой мужчину молчал. И отправили на поиски местного целителя, чтобы тот спас павлеса, которого нашли серьёзно раненным в лесу. Как мог объяснить про зеркало, чуть подробнее про то, зачем и к кому направили паренька, начал описывать старика. Местные на удивление быстро поняли, о ком идёт речь. Видеть видели, а вот кто такой и где живёт загадка. Сам расспрашивает про беспокойство и тревоги, о про себя ничего не говорит. Начнешь допытываться, может, вовсе беследно пропасть. Моргнул или отвернулся всё, с концами, будто и не стоял на этом месте секунду назад. Зато помогать помогает. Если о чём попросишь или пожалуешься, вот такой местный феномен. как мог подвел итог, сидя все концы к длинноволосому парню, мы его сюда притащили, мы за него и в ответе, как минимум узнать о его судьбе, как жив-здоров, мало ли чего могло случиться, найдем, узнаем о том, уж как сам захочет с нами вернётся или другую жизнь себе надумает. Как найдем, без след хорошо чует, но на всякий случай лучше поспешить, потому и завтра с утра. Припомнил зеленоглазого, на всякий случай попросил зеркало изобразить, но этого персонажа местные ни разу не видели. С серьёзным лицом взрослых и погрустневшим у детскому, Оксана поняла, что разговор затянется. Потрясла за плечо Павла, тот едва не заснул, привалившись к спинке стула. Пойдём, пока не стемнело, до леса прогуляемся. Зачем? Я еле свои снадобья подарила. Надеюсь, не напутает, что к чему. Каждую манушку заставила своей рукой подписать. Им пригодится, а мне новых наделать не сложно. Жалко, конечно, что не дома, там бы сподручнее было. Да и знакомо там всё. Знаю, где какая трава растёт. Мы в лес. Повернулся к мужчине. Мужик слабо кивнул, брови сдвинулись друг к другу. Павел поднялся из-за стола. Ну, пойдём. Может, хоть сон пройдёт. Не выспался сегодня. Оружие не забудь. На всякий случай. Парень хлопнул рукой по поясу, где болтались ножи, как будто мужчина мог увидеть жес спиной. Вышел на улицу, стараясь неслышно закрыть за собой дверь. Кузнец поднял ладонь, прерывая рассказ мужчины, повернулся к сыну. "Андрей, с тебе задание. Во дворе под навесом найди корзинку иди в сад, собери гостям фруктов в дорогу. Справишься?" "Ага." Мальчишка уже протискивался между столом и отцовскими коленями. "Элис, ну а ты? Я сама всё знаю." Юсуф повернулся к мужчине. "Пойдём во двор, там договорим." Вышли. Кузнец не спеша двинулся к колоде. Взял в руки топор, расколол несколько чурбанов, судя по задумчивому виду, дело не клеилось. Мужчина подошёл поближе. Давай, спрашивай. Всё никак не привыкнешь, что я мысли слышу. А топором, пока я за тебя помашу. Кузнец потопал к лавке под окном, сел в теньке, вытянув ноги. Если слышишь, значит, знаешь, что интересует. Знаю. Я сам не знаю, как и что дальше сложится. Мы перед вами в долгу. И вам всегда рады. Дом сколотить под боком не проблема, место и материал найдутся, руки тоже. Это если вы, конечно, думаете остаться. Ты хоть примерно знаешь, куда идёте? Куда не знаю, но далеко парень идти не мог. Правда, фора у него несколько суток. Фора? Он раньше ушёл. Фора это когда догоняешь. А, -а. Андрес. Марченко поднялся с земли и быстренько подбежал к забору. Много не собирай, выбери самые лучшие штук 10. Под колонкой помой и отнеси на кухне маме. Она им сейчас здоровую готовит. Хорошо. Я деду анти по через забор видел. Поздоровался он, удивился и быстро в дом ушёл. Хм. Молодец, что поздоровался. За домом ещё понасов собери. Самые спелые собирай. Мужчина расстегнул рубаху и сейчас закатывал рукава. Топор отдыхал на колоде. "Вы слишком-то не старайтесь, много иды лишний вес. Прокормимся, не переживай. Ну и когда вас примерно ждать? Хочешь, с вами пойду? Я вам на всю жизнь обязан. Нечего тебе бабу с детьём одну оставлять. Я бы и Пашку вдвоём сходил, а то и один с псом так ксюха не захочет. Было уже такое, когда из дома" Мужик кивнул головой в сторону леса. собирались волнуется за вас или с нами не хочешь оставаться? Не вон сделал. Привыкла ко мне сильно, боится вдруг что случится, не дай бог не вернусь. Мужчина взмахнул топором, чурбан разлетелся надвое. Обошёл колоду с другой стороны, наконец повернувшись к Юсуфу лицом. Мимо прошла Элис с пустым железным тазиком, поочерёдно снимая с верёвки и складывая в него уже высохшую одежду. Мужчина мягко поймал её за руку. Погоди, хозяйка. Дай сюда полосатую мать. Женщина протянула теляшку, сама пошла в сторону забора, продолжая начитать дело. Мужик поднял тельник повыше, держа перед собой на вытянутых руках, сошёрил один глаз и посмотрел на кузнеца. Резко бросил вперёд. Кузнец чудом успел поймать, майка едва не хлопнулась на пыльную землю. Вроде твой размерчик. Держи. На память от меня будет. Будешь первым парнем на деревне, такой ни у кого нет. Спасибо. Она мне сразу понравилась. А! -а, -а. Послушал, да? Мужчина подмигнул. Кузнец аккуратно сложил подарок на колено и продолжил разговор. "Андрей, а говоришь, сильно Оксану любишь?" "Не моё, конечно, дело. Ребёнку виднее просто. Люблю, спорить не буду". которые год жили хоть и в разных домах, но только я у неё, да она у меня. Знать не знали, что ещё люди есть. Заботился как о дочке. Может, бы иная ситуация, всё по-другому бы сложилось. Потом завертелось всё. Пашка-то посланник этот, заработала колонка. Мужчина повернулся на звук льющейся воды. Андрей осмыл в тазу фрукты. Андрийка? Мальчик обернулся. А ну-к, перекинь мне один через забор. Только целься хорошо, чтобы я поймал. По нас пролетел чуть ниже, но мужчина успел протянуть руку. Молодец, спасибо. Не за что, дядя. Сынишка твой тоже по душе пришёлся. Смышлёный он у тебя, и не трус, толковым мужиком вырастает. Стараюсь. Выглянулся кузнец и подошёл ближе. Это ещё кто там? Нахмурился, глядя через забор. Волки. Не больше двух десятков. Кишнйки злобно метались по улицам огромным, тёмно-серым вихрем. Казалось, животные не понимающих, хотят и что делают. Высокий человек с длинными тёмными волосами неспешно шёл, стая вертелась сбоку, стараясь непутаться под ногами. Открыл калитку первого дома, перешёл дорогу. Распахнул следующую. Волки по двое, по трое забегали во дворы. Люди выходили из домов на шум, кто успевал, скрывался обратно за дверями. Кто не успевал, Нападали быстрые и бесшумно. Людские крики затихли едва начавшись. Грызли, рвали. Но едва тело переставало шевелиться, выбегали на дорогу и ощерившись, поглядывали друг на друга и бежали к следующей открытой калитке. Впрочем, нужный дом стоял немного дальше. Мужчина выскочил за ограду. Четверо волков рванули в его сторону. Успел захлопнуть калитку, мужчинально прижался спиной в дом, все в дом, быстрее. Понял, что орёт по-русски. Юсуф, мало быстрей в дом, пусть запрутся, селезночердаки не высовываются. Пошарил одной рукой по поясу, посмотрел вниз. Чужие штаны, даже ремня нет. Старый болван. Топор сюда бегом. Протянул руку. А теперь в дом, без оружия не выходи. Юсуф уже бежал к двери. Мужины, слушая хищную возню за спиной, успел подумать: "Эх, Пашка-пашка". Тебе повезло тебе, что ушёл, то ли жалеть будешь всю жизнь, что не остался. Зато ксюха, дай бог живо, останется. Оттолкнулся спиной от калитки и тут же пожалел. Один волк перемахнул через забор. Скорее перехватил топорище двумя руками. Против нескольких долго не вытянул. Теперь всё дело за Юсуфом. Первый удар предал надежды. Волк рухнул на землю, не успев прыгнуть на человека. Мужчина упёрся ногой в волчью шею. Вытаскивая из пробитого черепа топор, за спиной под ударом ноги распахнулась калитка. Знаешь, я ему однажды предложила жить вместе. Ксения сорвала красную ягоду и меланхолично сунула в рот. Не просто в одном доме, а как муж и жена со всеми вытекающими. Оксана незаметно для себя разоткровенничилась, а может, понимала тонкость темы, но просто слишком хотела хоть с кем-нибудь поделиться. Павел шёл чуть позади, девушка собирала травы и болтала. Сам он в последнее время всё больше молчал. Вот и сейчас молча протянул мешок, когда Ксения в очередной раз срезала его ножом какой-то цветок. Для каждого у девчонки было своё назначение, в зависимости от свойств и внешнего вида растения. Этот цветок я баксом назвала. Знаешь почему? Зелёный, потому что Павел заглянул в мешок. Нет, тут большинство зелёные. Завёлся у меня на огороде, другим цветам жизни не даёт. Растёт махом. Забодалась спаловать. Его заваривать можно, вкусный настой получается, бодрит как кофе. Но если переборщить с дозой, даёт обратный эффект, хочется ещё и ещё. Как с деньгами, чем больше есть, тем больше хочется. Вот и зову бакс. Другие цветочные валюты есть? Не. Терпишь мы уже нашли, ещё бы нарвать китайца и баян травы. Ну и дури, если попадётся. Дури? Ага. Дуря най в Африке дурь. Настроение поднимает на раз. А привыкания нет. И одно время, как фишку просекла, кормильцу в еду начала подсыпать, когда слишком смурной приходил. Ты что, у неё такие дни бывали, волком смотрят? Ну не со злобой, а с тоскливой грустью, как зверь сквозь прутья в зоопарке. А откуда чего берётся? Пойди пойми. Сложный он человек. Может и прав. И есть у него в характере что-то, что заставляет и людей на расстоянии держаться. Зато если кого в душу пустит, вот. И тогда я вся чуть ли не дрожу от волнения, а он сух хлебает, как будто и не слышал, что я сказала. Я не выдержала, говорю: "Оглох, что ли?" А он ложку в тарелку опустил, на меня посмотрел и молча пальцем на руку мою показывает. Я голову повернула, Пелечка видишь ли на пальце, будь оно неладно. Я тоже ничего говорить не стала. Психонула, ушла, тарелки мыть он ушёл. 2 дня не показывался, а потом чуть с первыми лучами солнца с цветами заявился. Где хоть нашёл такие красивые? Я больше ни разу не видела. Знала бы, росток отщепнула, можно на клумбу к себе пересадила бы. А потом? Потом рассказал, что думает по этому поводу. По слову в минуту сидел и себя выдавливал. это он шутки при боутки часами может была болеть. Борис говорит, как бы хуже тебе не сделал, если соглашусь. Мало ли, как жизнь дальше обернётся. Не век же будем вдвоём жить. А вось вернёмся как-нибудь обратно, что тогда? Мол, если начнём жить вместе, ты мной кольцуешься посильнее, чем браком законным. Автомир, я кто? Ничего не помню, руки под топор заточены, а возраст уже не тот, чтоб новому учиться. В общем, довёл меня до слёз словами, хоть и старался помягче сказать. Он меня как маленькую по волосам гладит, а сам учится. Славная, говорит ты, девка, душа у тебя чистая, и моючище сделала. Но любовь моя к тебе пусть отцовская останется, так она тебе больше счастья принесёт. Паинья остановился и потёр переносицу. Ксюша присела возле симпатичного кустарника. В красно-белом сарафане на фоне зелёного куста снежно-голубыми бутонами девушка смотрелась шикарно. Бред какой-то. Стоит узнать, что девушка кому-то нужна. Как тут же к ней просыпается интерес. Нафиг-нафиг. Не хватало ещё мне в их Санта-Барбару влезать. Тебя не смущает, что он людей убивал? И не факт, что только на войне. Где он воевал, кстати? С чего ты взял? Что взял? То, что сказал. Павел вспомнил поляну в лесу, речку у холма, но ну, не рассказывать же в самом деле. Думаю, теперь как выкручиваться, идиот. Человека без году неделю знаешь, а уже выводов наделал. А она с ним сколько лет живёт? Живёт. С ним? Паша понял, что соврать вот так не получится. Согнулся, пробормотал, глядя в землю. Что-то живот скрутило. Да просто ляпнул не то, извини. Дай сюда. Ксения рылась в мешке, достала пучок какой-то травы. разорвала надвое, смело владошках протянула парню два жёлтых шарика. За щеками держи, вниз жуй и не глотай. Посмотрела на опухшие щёки, спросила: "Проходит?" Парень кивнул. Удачно сложилось, иначе хрен бы соскочил. Сейчас поддакивать только рот всё равно занят. "По поводу того, что ты спросил?" Рано радовался, промелькнуло у Павла. Он мне кое-что рассказывал, только многое сам не помнит. С чем это он сравнивал? А, с монтажом фильма, когда плёнку режут и склеивают. Знает, что стрелял, однажды ножом от врагов отбивался, когда на караул ночью напали. Еле успел автомат с плеча в стену, и ещё секунды и всё. И знаешь, говорит, что помню. Помню, как лезвие у лица сверкнуло, а потом как очередь в воздух дал, подняв всех по тревоге. Автомат на плечо закинул, труп перепрыгнул и, пригнувшись зигзагами к своим. Ему потом руки разжимали, не мог нож отпустить. Третьей неделе службы до сих пор простить не может сослуживец погиб тогда. Первым сняли, не слышно. Вообще первый из из всех. Операции помнит, ещё когда им командовали, и которые сам проводил тоже. Смерти друзей не может забыть. Как убивал, не помнит, но понятно, что убивал, война же. Тут одно из двух: или защитная реакция психики, или это место как-то на его память действует. А если он тебе что-то рассказывал, о чём не говорил мне, значит, не хочет, чтобы я знала. Так что не понимаю, к чему ты этот разговор завёл. Паша показал пальцем на щёку. Не время, конечно, но молчать сейчас ещё хуже. Хмм, если болеть перестало, можешь выплюнуть. Парень даже сплюнул, быстро провёл пальцами по языку. Данчо мне не рассказывал. Давай проедем уже, говорю ерунду Сморозил. О'кей, проехали. Сам у него спроси, если тебе что-то интересно. Спройс что такого, как же? подумал парень. Вслух сказал другое. А этот синий для чего? Не знаю. Девушка гладила рукой листья. Первый раз вижу. О. Оксана заметила знакомое растение. Китаец сидит. Где? Не вижу. Потому и китаец. Хрен найдёшь среди прохожих. Ну, теперь только буяна осталось. Это из которой похмелин? Ага. Ну так, на всякий случай. Слушай, а он тебе не сказал, что как бы а, всё. Ну, со спидным типа завязал. Вот те раз. Единственная дурная привычка, я которой год уже борюсь, а тут на тебя опомнился. Ну, пока он только сказал. Ты мало его знаешь, у него слово равносильно делу, и это многого стоит. Ну что, тогда можем обратно идти? Варень посмотрел на смятые стебли срезанных растений, мотнул головой. Про остальные расскажешь? Э, первое, что мы брали, и есть кирпич. Нет, не по цвету. У нас в медицинском шутка была: универсальное лечение всех болезней кирпич, летящий с крыши на голову. Девушка с улыбкой развела руками в ответ на удивлённый взгляд Паши, юноша рассмеялся. практически универсальное средство. Сади, синяки, ушибы, порезы, короче, как звёздочка в СССР. Кое кто здорору даже внутрь употреблял. Какая звёздочка? Ну мазь такая в круглой коробочке. Не знаешь, что ли? Я твою рану тоже кирпичом мазал, кстати. Только ещё кое-что добавлял для обеззараживания. Вот этот. Девушка ткнула в неприметное растение. От желудка помогает, нормализует пищеварение, неважно, чем именно страдаешь. Название, кстати, так и не придумала. Антизопарин Э, противопоносин. Нет уж. Давай лучше я по-своему назову. Потом как-нибудь. Никакой фантазии. Как хоть живёшь без неё? Хм, как-то живу. Пошли домой. Неспокойно мне почему-то.